камера. Сначала арестованный попадал в приемный пункт тюрьмы. Там его регистрировали и тщательно обыскивали с ног до головы. Одежду осматривали по швам, шнурки и все металлические принадлежности, включая пуговицы, отбирали. Эти обыски периодически повторялись во время заключения, приблизительно раз в две недели обыскивали каждую камеру. Условия и распорядок тюремной жизни были одинаковы по всей стране. Страшная теснота, недостаток пищи, тоска и грязь, а в перерывах допросы. Вариации были очень незначительны. Все согласны в том, что при царе жизнь в тюрьмах была несравненно лучше, чем в советские времена. Во всяком случае, не было такой скучности. Бывший заключенный Московской Бутырской тюрьмы рассказывает, что в 1933 году в камеру, предназначенную для 24 человек, было втиснуто 72. В ноябре 1937 года в ней было уже 140 человек. 110 женщин находились в камере, предназначенной для 25. В этой камере стояло несколько кровати, несколько больших ведер параж и стол. Весь пол был устлан досками, на которых спали. Заключенные не могли спать на спине, а только на боку. Если кто-то хотел повернуться, то должен был согласовать это со всеми остальными, спящими по обе стороны от него, чтобы все могли повернуться одновременно. В камере, рассчитанной на 24 человека, помещалось по 70, 80 и 95 человек. Приведенные выше Описание. Сделанные бывшими заключенными, касаются в основном тюрем Москвы, Ленинграда и Киева. Условия в них были гораздо лучше, чем в провинциальных тюрьмах. Рассказывают, что заключенные из Щелябинска или Свердловска, попадая в переполненные камеры бутырок, были в восторге. Здесь просто курорт, заявляли они по сравнению с тем, что мы видели раньше. Когда арестованных накапливалось слишком много, то в Сибири, например, Выкапывали в земле ямы, покрывали крышей и изгоняли в них арестованных. К осени 1937 года в Харьковской тюрьме, предназначенной для 800 человек, находилось 12 тысяч. Проблема перенаселенности решалась по-разному. В Москве заключенных заставляли спать под кроватями и на досках, уложенных между кроватями. Этим способом можно было разместить троих на одном квадратном метре. В провинциальных тюрьмах не было ни кровати, ни досок, и арестованных сгоняли в кучу. Спали на боку в несколько рядов. Иногда скучность достигала такого предела, что половине заключенных приходилось стоять, в то время как другая половина спала. В каждой камере избирался староста, который отвечал за поддержание порядка распределение спальных мест и так далее. Вновь прибывшего помещали вплотную к вонючие параши, а затем, по мере того, как увеличивался его стаж, он удалялся от параши все дальше и дальше. Утренний туалет длился недолго. Например, 110 женщин, в распоряжении которых было пять мест в уборной и 10 кранов, должны были управиться в 40 минут. До того, как тюрьмы были переполнены, Заключенных в больших городах раз в 10 дней водили в баню. Им выдавали достаточно мыла и регулярно дезинфицировали одежду и белье. В провинциальных тюрьмах было много грязнее. Во время ежовщины дневной рацион состоял из 500-600 граммов черного хлеба, 20 граммов сахара и жидкого капустного супа два раза в день. В некоторых тюрьмах три раза в день выдавали горячую воду и по столовой ложке крупы. В бутырках суп из капусты чередовался сухой, плюс к этому выдавали около 400 граммов черного хлеба, а вечером кашу. Женщина, сидевшая тогда в тюрьме, вспоминает, это было хуже, чем до ареста в ее голодном городе, даже после того, как она потеряла мужа и сына, но все-таки гораздо лучше, чем в лагерях. Тюремные рационы выдавались регулярно и были, очевидно, составлены с таким расчетом, чтобы человек, который практически не двигался, мог остаться в живых. Из-за недостатка света и воздуха лица заключенных приобретали особый, голубовато-серый оттенок. Многие страдали дизентерией, цингой, чесоткой, воспалением легких и сердечными болезнями. Воспаление десен было у всех. Цингой заболевали, особенно проедя в тюрьме год, два, три. Были и такие. Администрация тюрьмы несла прямую ответственность за жизнь заключенного. Это приводило к парадоксальным результатам. В одной и той же камере можно было найти заключенных, тяжело страдавших после пыток, и тех, кому в то же самое время регулярно выдавали лекарства от простуды, кашля и головной боли. Администрация делала все возможное, чтобы воспрепятствовать самоубийству. Пока тянулся допрос, доктора редко вмешивались в дело. Но потом они начинали лечить раны и переломы, полученные при допросах, хотя официальный диагноз был другим. В провинциальных тюрьмах все выглядело по-другому. Там прямо пытались установить, сколько заключенный может выдержать. В медицинских справках и, очевидно, в официальных отчетах откровенно говорилось об избиениях. Согласно Кравченко, так продолжалось и в начале 1938 года. Взаимоотношения в камерах, если не считать стукачей, были, как правило, хорошими и доброжелательными, особенно в Москве. В воспоминаниях заключенных есть очень много рассказов о доброте и самопожертвовании. Венгерский коммунист Ляньел рассказывает, как одному заключенному его камеры, которого жестоко пытали, была на целый день предоставлена кровать. В этой камере... Предназначенный для 25 человек находилось 275, каждый поделился с ним сахаром из своего рациона. В тюрьмах читались лекции на самые разнообразные темы, рассказывались всевозможные истории. В каждой камере, вспоминает бывший заключенный Герлинг, был по крайней мере один летописец, исследователь тюремной жизни. Он целый день занимался тем, что собирал истории, обрывки разговоров, подслушанных в коридоре, сообщения из газет, найденных в уборной, приказы администрации. Он следил за движением транспорта во дворе тюрьмы и даже прислушивался к приближающимся и удаляющимся шагам людей, проходивших мимо ворот. Все без исключения люди, побывавшие в тюрьме, рассказывают, что знали ответственных работников которые и в заключении сохраняли верность партии. Одни были убеждены, что Сталин и Политбюро ничего не знали о происходящем, другие считали себя не вправе решать подобные дела. Долг повелевал им подчиняться всем приказам партии, включая дачу показаний на суде. Встречались и другие типы. В бутырках в одну камеру были помещены сыновья пяти ответственных партийных работников. Четверо из них держались с наглостью типичной для новой привилегированной молодежи, они тут же отреклись от своих родителей и даже похвалялись этим. Порядочным парнем был только один, сын расстрелянного лихача генерала Горбачева. Заключенным разрешалось курить, но все игры были запрещены. Некоторые тайно играли в шахматы, вылепив фигурки из хлеба, в женских камерах. Бутырок гадали на спичках. А обнаружив у кого-нибудь спички, надзирательница пересчитывала их. Всех женщин, у кого находили 41 спичку, количество необходимое для гадания, наказывали. Сообщают, что только в двух московских тюрьмах, Лубянке и Бутырках, можно было пользоваться книгами. Впоследствии Берия разрешил игры и чтение. Библиотека в Бутырках была хорошо укомплектована по всем разделам – классика, переводы, история, научные издания. Это объяснялось тем, что до революции в бутырке помещали политических заключенных, а крупные издательства бесплатно отсылали в тюрьмы один экземпляр каждой изданной книги. Библиотека на Лубянке состояла в основном из книг, конфискованных у заключенных. Ежов установил более строгие правила. Он приказал завесить все окна ставнями, которые до сих пор называются ежовскими намордниками, так что оставалась видна только узкая полоска неба. До этого ставни использовались лишь на Лубянке и в Ленинградской тюрьме на Шпалерной. После суда над Бухарином были введены новые карательные меры. Ставни открывались только один раз в день на десять минут. От сырости хлеб покрывается плесенью еще до обеда. Стены насквозь прозеленели, белье всегда влажное, все суставы болят, точно их грызет кто-то. Гинзбург, крутой маршрут. За самый малейший проступок, например, если у кого-то находили иглу, заключенного отправляли в карцер, где он получал 200 граммов хлеба и кружку кипятка на день, не имел права носить верхнее платье, и три соединенные деревянные доски вместо кровати опускались только ночью. В Ярославле в 1937 году карцеры делились на три категории. В карцере мягкого режима было светло, и заключенный был одет в обычную форму. Следующей ступенью была сырая, грязная дыра в стене, где было холодно и абсолютно темно. Заключенный сидел в нижнем белье и получая один раз в день хлеб и воду. Гинзбург просидела там пять дней за то, что кто-то написал ее имя в комнате для умывания. Из карцера первой категории выходили на скорый конец. В тюремных дворах были ликвидированы все деревья и цветочные клумбы. Заболоцкий пишет в стихотворении Ивановы, что был лишен возможности видеть даже деревья, и их заперли на замок. Одновременно были уволены все наиболее либеральные надзиратели, оставили только тех, кого заключенные не любили, предварительно, отправив их на курсы повышения квалификации. Во время допросов, когда расследовалось какое-нибудь важное дело, некоторых заключенных держали в так называемых внутренних тюрьмах. Но кое-кто отбывал там и срок заключения. В обычных камерах люди жили и спали в повалку, на голых досках, в грязи и духоте, но все-таки здесь был коллектив. Можно было поговорить или даже послушать лекцию специалиста на литературную или научную тему. Внутреннюю же тюрьму крестили могилой. Камеры были чище и просторнее, каждый имел свою койку и даже постельное белье. Раз в месяц все белье, насильное и постельное, отдавалось в стирку. Но здесь было запрещено шуметь и даже громко разговаривать. Глазок в двери открывался каждые пять минут. С 11 вечера до 6 утра заключенный должен был находиться в постели, днем сидеть, не облакачиваясь Делать было абсолютно нечего. Бывший заключенный Вайсберг, сидевший в таком изоляторе на Украине, а потом в Москве, узнал о начале мировой войны только в конце октября 1939 года. Если в общих камерах находились тысячи и десятки тысяч людей, то во внутренних тюрьмах их бывало всего несколько сот. В изоляторах перед сном нужно было раздеваться, а во время сна держать руки поверх одеяла. Говорят, эта мера была вызвана тем, что один заключенный умудрился сплести под одеялом веревку и повесился на ней. Во всяком случае, это была единственная возможность изготовить какой-то незаконный предмет. Если надзиратель замечал, что во время сна заключенный спрятал руки под одеяло, он тут же входил в камеру и будил его. Во внутренних тюрьмах было практически невозможно перестукиваться. На стук редко отвечали, опасаясь провокаторов. В других местах это было распространено. Нередко при этом пользовались так называемой азбукой декабристов. В одиночном заключении на первый план выдвигались психологические проблемы. Вот какие советы дает бывший артист Большого театра Орловский, отсидевший в изоляторе пять лет. Во-первых, вы должны полностью отрешиться от действительности. Перестаньте думать о себе как о заключенном. Вообразите себя туристом, который на время попадает в непривычную обстановку. Не признавайтесь самому себе в том, что условия здесь плохие, потому что они могут быть еще хуже, и вы должны быть к этому готовы. Старайтесь не вникать в повседневную жизнь изолятора, не слышать его звуков, особенно ночью, не чувствовать его запахов. Старайтесь забыть о существовании часовых, не смотрите на них. Не обращайте внимания на выражения их лиц. Перестаньте мечтать о том, что вскоре, возможно, вам удастся покинуть изолятор. Не пытайтесь вновь обрести свободу такими методами, как голодовка или признание своей вины или мольбой о жалости. Перестаньте тосковать о друзьях, которых вы оставили на воле. Тюрьмы особой категории состояли из пяти-шести политических изоляторов. Например, в Суздале, Верхнеуральске, Ярославле и Александровске изоляторы появились в самые первые годы советской власти. Тогда считалось, что это гуманный метод устранения из общественной жизни членов оппозиционных политических фракций, левых уклонистов и так далее. Еще в начале 30-х годов в этих тюрьмах с заключенными обращались мягче, Но во время массовых репрессий они перестали быть исключениями. В пище, которую давали в 1937 году, в Ярославском изоляторе вообще не было витаминов. Утром хлеб, кипяток и два кусочка пеленого сахара. В обед баланда и сухая, и без всяких жиров, каша. На ужин похлебка из какой-то рыбешки, тошнотворно пахнувшая рыбьим жиром. Гинзбург крутой маршрут. И все же эти тюрьмы сохранили свои отличительные черты. В них содержалось не более 400-500 заключенных. В Верхнеуральске были камеры, в которых сидело всего 10, 25, а то и 3, 8 человек, плюс несколько одиночек. Обычно в этих изоляторах отбывали срок более важные политические заключенные, не подлежащие немедленной ликвидации, в том смысле, что они нужны были для новых процессов.